Голова седьмая. Вчера, то есть через два дня после поездки на склад, я снова посмотрел запись Мипи. На этот раз. Когда она дошла до девятнадцати секундного пробела, я досчитал до 12 и не выключил телевизор, не отвернулся. Я зашел слишком далеко, чтобы позволить себе подобную роскошь. Я уже видел столько, видел столько, что не осталось ни одного повода отворачиваться, потому что там не может быть ничего страшнее того, что уже случилось. Здесь нет ничего такого чего я еще не видел». Ошибка Орфея заключалась не в том, что он обернулся посмотреть на Эвридику и подземное царство, а в том, что он решил, будто может спастись. То же самое можно сказать о жене Лота. Если отвести глаза, это не изменит того факта, что на нас стоит печать. После черного экрана Снова появляется картинка, и сначала видны только большие камни, такие же, как раньше, камни, которые должны быть покрыты илом и живыми существами, по крайней мере, останками живых существ. Но они ничем не покрыты. Странные чистые валуны. А еще линии и углы, которые не могли появиться на них в результате какого бы то ни было геологического или биологического процесса. Линии и углы, которые не могли быть ничем иным, кроме того, чем называла их Якова. Мне представляются развалины Парфенона или какого-нибудь другого разрушенного греческого или римского храма, орнамент, высеченный на антаблементах или фронтонах. Я вижу нечто созданное, а не случившееся, нечто такое, чему осознанно придали форму. «Тибурон-2» очень медленно продвигается вперед. От полученного удара вышла из строя часть двигателей. Он перемещается неуверенно, вися в нескольких футах над дном. Вот его огни задрожали и начали тускнеть. Я знаю, что после паузы видеозапись продолжается всего 52,2 секунды после чего бортовая камера выключается окончательно. Меньше минуты. Но я сижу на полу гостиничного номера, считаю один, два и не отрываю глаз от экрана телевизора. Робототехник из МИПИ, нервный малый, который продавал мне и всем желающим нелегальные копии своей записи, умер. Вчера вечером об этом упомянули в новостях на Channel 46, а сегодня утром. Монтре Геральд на второй странице. Полиция говорит, что это самоубийство. Не знаю, как еще они могли бы это назвать. Его нашли висящим на нижней ветке Сикамора, недалеко от доков на Мослендинг. лендинг Оба его запястья были разрезаны чуть не до кости. На шее у него висел кулон в виде кальмара, нанизанный на упаковочную проволоку. Один из его родственников рассказал журналистам, что в последнее время он страдал от депрессии. Осталось 23 секунды. Находясь на глубине почти двух миль, Тибурон-2 плохо слушается управления. Он ударяется об один из камней, после чего его огни перестают мерцать и как будто становятся немного ярче. Судно замирает, словно обдумывая следующий шаг. В тот день, когда он продал мне кассету, Техник из МИПИ рассказал мне, что один из манипуляторов аппарата застрял между камнями и команда Western Flyer потратила 2 часа на то, чтобы его освободить. Два часа на дне океана, в абсолютной темноте с погасшими фонарями. 18 секунд. 16. На этот раз все будет иначе. Думаю я, как ребенок, который загадывает желание, чтобы его не наказывали. На этот раз я пойму, как это получилось. Раскрою тайное взаимодействие света и тени. Увижу механизм простой оптической иллюзии. Двенадцать. Десять. В первый раз я подумал, что вижу что-то высеченное в камне или часть разбитой скульптуры. Нежный обрез бедра, сужающиеся линии ног, пара небольших грудей, сосок цвета гранита. Восемь. Но ее лицо. Не было никаких сомнений в том, что это лицо – Яковы Энгвин. Ее лицо на дне океана, обращенное вверх, к поверхности, к небу и небесам за всей толщей черной-черной воды. Четыре. Я закусываю губу так сильно, что чувствую вкус крови, очень похожий на привкус морской воды. 2. Она открывает глаза, и это не ее глаза, а глаза какого-то морского создания, приспособившиеся к вечной темноте. Бездушные глаза рыбы-удильщика или мешкарота, глаза, похожие на чернильные озера, и что-то вылетает из ее открытых губ. А потом картинка снова исчезает и я смотрю на серо-черный шум на экране. Все ответы были здесь. Все, о чем ты спрашиваешь себя, я предлагала тебе все. Позже, через час, а может через 5 минут, я нажимаю кнопку «Извлечь» и кассета послушно выезжает из видеомагнитофона. Я читаю надпись на этикетке, громко, чтобы удостовериться, что не ошибся, когда читал ее раньше, что продолжительной записи указана правильная. Все было так, как всегда. Как накануне того дня, когда Якова дождалась на берегу в лендинг членов открытой двери ночи. За день до того, как она повела их в океан. За день до того, как она утонула.